своему гуралу. Оставьте ее. Сестра Барбара снова склонилась над клавиатурой. А теперь Полька. Ну, живо, девочки. Однако Полька явно не клеилась. Девчата, не зная последовательности фигур, наступали друг другу на ноги, сбивались с ритма, началось замешательство. «Сабина, прошу тебя в первую пару, ты будешь вести Польку», распорядилась сестра Барбара. Сабина послушно встала в первой паре, утерла глаза, поправила на голове венок. С первыми же тактами музыки в нее словно вселился дух резвости. Она сдернула с волос венок и, подобрав плать, начала танцевать так темпераментно, что на стенах задрожали образа. «А где Сабина научилась так танцевать?» – удивлялись мы вслух. Может быть, возя по вечерам саночки с бидонами, помоев для свиней, она задерживалась возле окон придорожной корчмы, очарованная видом гуляющих там подвыпивших мужчин. А может быть, возвращаясь от вечерни, она жадно ловила эхо гуральских вечеринок. Прихлопывая в ладоши, притопывая, отталкивая менее ловких девчат, она излучала теперь бешеную веселость. Утомленные смехом и танцами, мы расселись на скамейках возле стены. Казя выбежала из мастерской. «Подождите, я принесу из спальни колокольчики, и тогда станцуем цыганочку!» Сестра Барбара снова ударила по клавишам. «Зося! Соло!» И Зося бросилась в вихрь стремительного гуральского танца. Сестра Барбара поддержала этот темп, имитируя на физгармонии монотонное, глухое и упрямое гудение Контрабаса. Сабина не выдержала и тоже пустилась в пляс. И вот в центре мастерской неистовствует уже двое. Сабина кружится перед Зоськой. Зоська пятится, ускользает от нее, отвернув голову в сторону. Постукивание каблуков опол создавало непрекращающийся, преисполненный страсти ритм танца. С восхищением взглянула я на сестру Барбару, но чувство радости и веселья тут же покинуло меня. На лице монахини не было ни веселости, ни возбуждения. С беспомощным состраданием глядела она на кружащихся в танце девчат. Их щеки покрыл кирпично-красный румянец. Двери с шумом отворились, и в мастерскую влетела Казя. «Идите наверх, матушка обыскивает наши койки!» «Возбужденные танцами, мы все в одно мгновение словно онемели, первой пришла в себя Сабина. Пойдемте в ее келью, если нас позволено обыскивать, то можем и мы обыскивать монахинь». Гелька подошла к сидевшей за физгармонией монахине, поклонилась ей глубоко в пояс. «Вот, значит, почему вы так прекрасно играли нам. Бог вам заплатит, сестричка!» Голдящая толпа девчат высыпала из трапезной на лестницу. Барабаня кулаками в запертую дверь спальни, дергая ручку, мы кричали. «Это свинство! Законченное свинство! Так обвести нас!» «Взломать дверь топором!» Сознание того, что в данную минуту матушка-настоятельница безнаказанно ощупывает наши матрацы, не спрятаны ли в них какие-либо противозаконные вещи, приводило нас в бешенство. Гелька, сокрушая дверь кулаком, то и дело повторяла сквозь стиснутые зубы. «Пойду, ей-богу, пойду к двери ее кельи и буду рубить, пусть только не откроют!» Неожиданно двери спальни распахнулись. На пороге стояла сестра Алаиза со свечой, высоко поднятой руке. «Что здесь происходит?» Девчата умолкли. «Что здесь происходит?» — повторила монахиня. Казя заглянула внутрь спальни и затем, попятившись, сказала. «Обыск уже кончен, никого нет». Оттолкнув монахиню, загородившую вход, мы ворвались в спальню. Каждая из нас помчалась к своей койке и уселась на постели. Когда я запустила руку в матрац, меня хватило оцепенение. Маленькая хозяйка большого дома, Джека Лондона, исчезла. Все хитрости, ожидания и страхи, которые пережила я, выкрадывая эту книжку у своей соученицы по школе, Все впустую. Обессилев от возмущения, я бросилась на постель и зарылась лицом в подушку. Всюду раздавались стоны. У меня исчезла из-под думки катушка ниток, а у меня фляжка с керосином. А я взяла вязальный крючок из шкафа сестры Юзефы. Я бы его отдала, но что теперь будет, когда сестра спросит, кто взял крючок? Стоны и плач прервались совершенно неожиданно. В спальню вошла матушка-настоятельница. Девчата сорвались с коек и преградили ей дорогу. Она вынуждена была приостановиться. Воспитанницы, держась за руки, окружили ее все более тесным кольцом. «Сейчас что-то будет. но ну и пусть будет!» С жаром шептала я. «Пусть ее опозорят, пусть ударят!» «Это она забрала у меня Джека Лондона!» Гелька выступила вперед. Она хотела что-то сказать. Матушка ее опередила. «Почему вы еще не в постелях?» «Как же мы ляжем, если наши постели похожи на хлев? Кто-то все поразбросал!» «А вы подумали о том, что у вас будет завтра?» быстро перебила ее настоятельница. В недоумении поглядели мы друг на друга. Завтра среда. Поскольку большинство из вас, наверное, не прочитало еще молитвы, давайте же теперь преклоним колени и вместе благодарим Бога за то, что Он дал нам силы счастливо дожить до Великого Поста. Будем просить Его, чтобы помог нам обуздать нашу мстительность, злобу, гордыню сердец наших, Научил нас переносить мелкие неприятности, радоваться милостям, которые он неустанно не спаслает нам, чтобы влил в наши души добродетель смирения, покорности и умение довольствоваться малым. Отче наш, же есть и на небесех. Монахиня опустилась на колени и продолжала молитву. «Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Мы все тоже попадали на колени, и через минуту уже вся спальня скандировала слова молитвы. Одна лишь гелька, уткнув лицо в подушку, продолжала молчать. Матушка-настоятельница поднялась первой. «А теперь прошу вас быстро в кровати». «Повеселились, и спать пора. Доброй ночи! Я гашу свет!» «Доброй ночи!» – проскандировали малышки. А Зоська добавила, «И слава Господу Богу Иисусу Христу!» «Когда настоятельница вышла, я уселась на койку вне себя от бешенства. Почему вы ничего ей не сказали? Взяла бы, да и сказала, кто тебе запрещал?» Эй, какой удобный случай был!» — сокрушалась я. «Можно было бы всю всю ей припомнить, все, по какому праву она обыскивала наши койки. И как раз тот момент, когда мы веселились. Это безобразие! Чего плачешь?» Обратилась я к схлипывающей гельке, не в состоянии скрыть своего отчаяния. Гелька оторвала от подушки, залитая слезами лицо, и сквозь рыдание пробормотала. «Теперь всегда так будет. Никогда. Никогда по-другому». э как бы не так всегда», – буркнула Сабина. «Пусть только придет весна». «Ну, а когда придет, так что? Что? Говори, Сабина!» Раздались со всех сторон голоса. Сабина молчала, закутавшись головой в одеяло. Рыдания гельки не давали мне покоя. «Чего ты ревешь? Только голова разболится от этого, не реви!» «Хочешь, я пойду и спрошу у матушки, почему она пренебрегла нами?» «Иди, иди!» – заикаясь, процедила она. «Иди сейчас же!» Отступать было поздно. Отовсюду доносились голоса, требовавшие, чтобы я от имени всех нас вступила в переговоры с матушкой-настоятельницей. С тяжелым сердцем напялила я на ноги туфли, закуталась в одеяло и на ощупь сошла вниз по лестнице. В я заметила свет, вырывавшийся из неплотно прикрытой двери в белошвейную мастерскую. Я осторожно заглянула туда. За столом, подавшись всем телом вперед, прикрыв лицо руками, сидела матушка-настоятельница. Ее согбенная фигура выражала удручение, чуть ли не отчаяние. Короткие частые вздохи звучали, как рыдания. Я быстро отскочила от двери. «Почему настоятельница плакала? Неужели и она страдала? И у меня сразу же отлегло от сердца, словно весь груз ненависти свалился с него. Наша преследовательница показалась мне более заслуживающей сострадания, чем преследуемые. Мы, по крайней мере, ясно представляли себе, чего хотим». Одинокая же фигура монахини являла собою образ человека, совершенно потерянного и угнетаемого отчаянием. «Ну, сказала?» Приветствовали мое возвращение в спальню возбужденные окрики. Девчата вновь уселись на своих койках. «Говори, что ты ей сказала?» «Я ее простила», — пояснила я со всей серьезностью. Она сидит в белошвейной и плачет. Наверное, потому что сама уже видит, как все то, что с нами тут делают, безнадежно и глупо, но не знает, как из этого выпутаться. «Из чего выпутаться? Что ты, бредишь?» «Ну, из этих молитв и наказаний, и из болтовни, что все это по милости Божьей, ведь она делает это из страха, как бы мы и в самом деле не взбунтовались». Влела я всякую ерунду, не в состоянии уловить то, что поразило меня, когда я увидела настоятельницу в слезах. «Я знала, что Наталья ничего не уладит. Ложись спать!» – закончила Гелька со злобой. Покорно выслушав упреки, я тихонько влезла в постель и моментально уснула. «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» – пробубнила несколько сонных голосов. Пущенная в ход колотушка своим сухим треском пробуждала девчат от карнавального сна. «Рыцари Евхаристичной Крутьяты забыли, что, начиная со среды, мы приветствуем друг друга возгласами «Момента мори!» «Момента мори!» – горько вздохнула Гелька. «А Господь Иисус совсем и не хотел умирать! Умер, потому что должен был умереть!» «Гелия!» Возмущенный голос монахини не дал Гелькис закончить ее рассуждение. «Прошу не болтать глупостей. Вставайте и идите в умывальню. Постройтесь парами и на ходу повторяйте громко. Всемогущий вечный Боже!» С громкой молитвой на устах высыпали мы в коридор. Сестра Алаиза, размахивая трещоткой, тоже покинула спальню. «Уже ушла!» сообщила Казя, заглядывавшая в дверную скважину. «Я не буду мыться, потому что у меня грипп». «Мы должны идти на богослужение в костел, и матушка сама устроит нам осмотр», предостерегла ее Сабина. «Однако я тоже не моюсь, а то у меня кожа шелушится». Подперев спинами стены узкого коридорчика, мы начали дружескую беседу. «Как жалко, что кончился карнавал». «Был у нас и кулик, и было на нем так весело. Мы играли в мяч с сестрой Барбарой, но да только теперь этого уже нельзя. А костюмированный вечер. За всю свою жизнь я не съела столько пирожных». Наталье и Гельке повезло. Ксенс говорил о какой-то неосознанности, о том, что они подчерпнули вдохновение в житии святых, а стало быть, их намерение было благородным. В общем, выгородил». И вот уже всем нам показалось, что прошлое было весьма привлекательным, ярким и полным сюрпризов, а то, что нас ожидает, отчаянно, печально и совершенно безнадежно, как дороги первых христиан-мучеников. «А мне Великий пост нравится», — не смело заметила Зуля. меня и очищуся, а мыишемя и пачи снега убелюся. Это ведь очень красиво!» Ну и что из этого? Зуля, не обращая внимания на возражения Юаси, тянула дальше. «Я так люблю эту молитву!» И она продолжала свое заунывное пение. Стук колотушки прервал нашу беседу и заставил всех нас быстро сбежать вниз. Неся все не ведро с водой, я наткнулась на сестру Дороту, На лице 22-23-летней конверской монахини, неизменно опускавшей голову при хоровых сестрах, чтобы выглядеть как можно скромнее и богобоязненнее, в другое время можно было всегда заметить смешинку. Сейчас она стремительно мчалась по коридору, так что доски скрипели под ее ногами. «Прошу сестру не бегать, а то здесь скользко». Сестра Дорота приостановилась и прыснула со смеху, но тут же взяла себя в руки, и лицо ее приняло серьезное выражение. Вор разбил обе кружки, ту, что при входе в часовню, и ту, которую жертвуют на сирот. Матушка и сестра Алаиза весь вечер искали похитителя. «Вчерашний вечер?» Мне моментально вспомнился обыск в нашей спальне. «Однако, кто же мог украсть?» «А я откуда знаю?» «Наверное, кто-нибудь из шайки этих рыцарей, кто приходили на вечер». «Сестра Дорота!» – раздался укоризненный и сердитый голос матушки-настоятельницы. Монахиня покраснела, умолкла и, теребя край Вилона, ждала с опущенной головой приговора-настоятельницы. «Прошу вас заниматься своими делами и не высказывать опрометчивых суждений, поскольку сестра меньше всего годится на роль судьи». Я помчалась в трапезную. Девчонки знали уже обо всем. Оказывается, не только начисто были опорожнены обе копилки, но исчез также и полушубок сестры Юзефы, а из часовни – прекрасный римский молитвенник в кожаном переплете, собственность самой матушки-настоятельницы. С большой тревогой ожидали мы прихода матушки. Ни одна из старших воспитанниц не притронулась к еде. Говорю вам, она обдумывает для нас самую жестокую кару, чтобы выудить признание в воровстве. Повторяла Казя, утирая слезы. В тот момент, когда наше нервное потрясение достигло высшей точки, в трапезную вошла сестра Алаиза. Прошу никуда не расходиться, а построиться в коридоре в две шеренги и ждать. Чего ждать? Выдавила я из себя. «Наверно, простоим несколько часов», – пояснила Сабина, как только монахиня вышла. «Стоять я могу, однако бить себя не позволю. Пошли». Мы выстроились в холодном коридоре. Проходили минуты, никто не являлся, мы начали мерзнуть. «Продержат нас здесь», – сказала Гелька, – «пока не замерзнем насмерть, а я на зло им не замерзну». Давайте прыгать на месте. Ну-ка, берите друг друга за руки и скачем. Обе шеренги скакали, притопывая ногами, стало шумно и весело. И тогда до нас донеслось шуршание ряс. Толпа монахинь шла по коридору в нашу сторону. Впереди сестра Барбара в походной пелерине и с клеенчатым портфелем под мышкой. Следом за нею выступала сестра Алаиза. Настоятельницы не было. Мы глядели на пожелтевшие лица, потупленные глаза, бледные руки и касающиеся металлических крестов, которые висят у поясов. И, как всегда, когда мы имели дело со сплоченной толпой монахинь, нас все более охватывало чувство гнетущего страха, перемешанного с ненавистью и унижением. «Рыцари Господа Христа», — обратилась к нам воспитательница, — «попрощайтесь с сестрой Барбарой, она сегодня покидает монастырь. А может быть, сестра Барбара хочет сказать что-либо нашим девчаткам? Им, бедняжкам, тяжело будет расстаться с сестрой, которой они всегда оказывали столько знаков привязанности». Сироты потупили глаза. Их шокировал сладостный тон, которым произносила свою речь сестра Алоиза. «Ну что же?» «Ваши сердечки должны мужественно перенести это расставание. Будем молиться за благополучное возвращение в будущем сестры Барбары в наш монастырь». Сестра Барбара подняла поникшую голову и сказала поспешно. «Не стоит об этом, сестра. Слава Иисусу Христу!» Мы стояли, онемевшие от стыда, хотя в коридоре никого уже не было. С улицы донесся скрип отъезжающих саней. В приоткрытую дверь заглянула сестра Дорота, мы бросились к ней. «Почему сестра Барбара уехала?» Конверская монахиня покраснела от возмущения. «Вот вам, добились чего хотели? Радуйтесь, со слезами уехала. Хорошо отплатили вы ей за доброе сердце. Господь Бог милостив, что дал мне под опеку поросят, а не таких вредных девчонок, как вы». Навстречу вернувшимся из школы девчатам выбежала в коридор Гелька. «Вы не представляете, что тут делалось! Обыск на чердаке и в прачечной длился два часа. Матушка предупредила, что если воровка не сыщется, всех нас отправят в тюрьму». Гелька, бледная, повзрослевшая и словно осунувшаяся за эти два часа, голосом напряженным от волнения, беспрерывно повторяла «Я объявляю голодовку. Давайте все объявим голодовку, пока матушка не снимет с нас подозрения. Одно дело – украсть катушку ниток из белошвейной мастерской, а другое дело – разбить копилки. Я воздерживаюсь от еды». «Воздержимся от еды», – повторили неуверенные, испуганные голоса. «Пусть воздерживается тот, кто украл. А я не разбивала ничего. Мне хочется есть, и я буду есть». Воспротивилась Зоська. Еще минуту назад единодушные в своем намерении девчата начали колебаться, а Зоська только этого и ждала. «Сестры увидят, что мы не хотим есть, и будут давать нам порции еще меньше. Остановитесь вы, идиотки! Я иду на кухню за супом!» Она подбежала к двери, но Гелька ее опередила. Вцепилась обеими руками в дверную ручку. «Вы что?» Ошалели все. Девчата, что вы делаете? Нами пренебрегают, нас оскорбляют, обыскивают, из нас делают ночных бандиток. А вам жаль миски паршивой бурды. Да будь она проклята, эта бурда. И так мы поднимаемся из-за стола голодными, за исключением малышек. Ни одна из нас сегодня не притронется к еде. И клянусь вам, что если хоть одна съест обед или ужин, еще этой же ночью я повешусь в прачечной. «Мы воздержимся, но вот это не воздержится», с укором сказала Сабина, указывая на Зойску. «Да-да, она не воздержится», поддержали обвинения многочисленные голоса. Зоська презрительно ухмыльнулась, а разоблаченная Сабина завопила. «Воздержишься или нет? Говори!» Зоська передернула плечами и хотела выйти с трапезной, но Гелька удержала ее и силой отпихнула к лавке. «Сиди тут, если не хочешь, чтобы мы переломали тебе кости. Совести у тебя нет, что ли, черт подери!» «Ясно, что нет», – мрачно отозвалась Казя. «Продавала себя Целине, потом Янке, никогда с нами не держалась вместе. Вот и вырос из нее этакий эгоист». Всегда комбинировала бы, как заработать на вас. И первая доносила обо всем хоровым сестрам. Все новые голоса обвинения раздавались со всех сторон. Ехидная усмешка неожиданно погасла на Зоськиной физиономии. Она вся задрожала и разразилась рыданиями. Потом, прервав всхлипывание, откинула волосы, упавшие на мокрое слез лицо, и в бешенстве выпалила единым духом. «Кто меня научил красть? Вы! Как только кому-нибудь из вас нужны были нитки, иголки, крем, свечи, так сразу ко мне! Зося, постарайся, постарайся!» И подсовывали хлеб или отдавали обед, а я, дура, шла и брала. «Так вы же меня и приучили! У вас совесть была спокойная, а обо мне вы обычно говорили. Это мерзкая торговка Зоська!» Однако вам необходима была торговка, и каждая лицемерно лезла к ней, когда беда ее прижимала. Чихать я хотела на ваше решение. «В том, что ты сказала, есть только часть правды, а остальное – сплошная ложь», – жестко оборвала ее Казя. «Верно, что мы пользовались твоими услугами, но ведь ты сама напрашивалась». А теперь тебе жалко жратвы, боишься нарваться на ссору с хоровыми сестрами и комбинируешь как бы увильнуть от голодовки. «А может, она говорит от всего сердца?» – Не смело подала свой голос Зуля. Постоянными грехами она убила в себе волю и теперь делает только то, что ей подскажет дьявол. Если она искренне сокрушается, то пусть попросит запереть ее на время голодовки в хлев или на чердак, чтобы дьявол не искусил ее едой», – рассудила Сабина. «Хочешь, чтобы мы тебя заперли на чердак?» Зоська, утирая нос, буркнула. «Я предпочитаю в хлеву». «Хорошо, запрем тебя в хлев и скажем сестре, что ты пошла в подвал выгребать навоз». В дверях трапезной показалась воспитательница. «Дежурная, прошу принести из кухни обед». «Почему стол старших девочек еще не накрыт?» «Потому что мы отказываемся от обеда». «Не понимаю. Сестра сейчас поймет», выдавила из себя Гелька дрожащим от возмущения голосом. «Мы не ели завтрак, можем не есть и обед. Нас обвинили в совершении тяжелого преступления, кражи. Наш стол будет поститься весь сегодняшний день, а может быть...» Пост продолжится и завтра, пока матушка не снимет с нас обвинение и не извинится перед нами. С упоением смотрели мы на монахиню, которая после гелькиных слов буквально остолбенела. «А вы подумали о том, что делаете? Даю вам минуту на размышление и отказ от вашего неразумного требования. Итак...» «Никакого и так...» Все остается так, как я сказала. Матушка-настоятельница будет извещена об этом. Прошу не выходить из трапезной. Но Зойка должна подстелить свиньям солому, быстро вставила Юася. Сестра Дорота так велела. Тогда одной Зойке можно выйти, разрешила воспитательница, покидая трапезную. Истекал уже четвертый час нашего карцера. С опущенными головами сидели мы рядами на лавках. Печаль серого мартовского дня сочилась через забрызганное дождем окно. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Хватит о борще и картошке», – вздохнула Казя. «Кто-нибудь из вас спрашивал у хоровых сестер, почему сестра Барбара уехала так неожиданно?» «Интересно, у кого было время разговаривать с ними?» Выполнение поручений, костел, школа, а теперь покаяние. Уехала, потому что матушка так велела. Теперь матушка будет всегда сама подавать Ксензу завтрак. «А те сердца, так их рисовали Владка и Зоська», – громко сказала Сташка. «Я видела». «А зачем Сабина заглядывала через замочную скважину, когда Ксенз и сестра Барбара разговаривали в детском саду?» – защищалась Владка. «Все мы вели себя по-свински», — воскликнула я, однако, вспомнив историю с булками из детского сада, смутилась и умолкла. «В нашем поведении мы видим», — тихо начала Зуля, «яркий пример последствий первородного греха. Без веры человек ничего хорошего не сделает. С верой все. Святой Павел ясно говорит, что мы любим зло и не любим добро». «Нечего сваливать вину на Адама и Еву!» – буркнула Гелька. И «Если бы у хоровых сестер было побольше шариков в голове, а матушка не была бы стареющей и ревнивой индюшкой в рясе, то все обошлось бы иначе». Мрак сгущался в углах трапезной, приближаясь к окну. В сумеречном свете тускло поблескивали над столами рядами подвешенные на стенах образа. Тоска тяжестью давила наши сердца. Забытый на некоторое время голод пробуждался с новой силой. Время от времени одна из девушек, поднимаясь с лавки, подходила к окну и, прижимаясь носом к стеклу, пыталась вглядеться в темноту. «Через час ужин», — сказала Йося. «И что, будешь есть?» «Нет», — прошептала она сквозь слезы, — «но мне хочется есть». Никто из вас не имеет при себе чего-нибудь съедобного. Я завтра бы отдала. Нет, желчно отрезала Гелька. Ты вообрази себе, что ты уже ела. Может быть, споем что-нибудь веселое? Предложила я. Нельзя веселое, потому что сегодня среда. Тихо, кто-то идет. Вошла сестра Алаиза. Я пришла узнать. Намерены ли вы и дальше упорствовать в своем неразумном решении? «Да!» — Гелька сорвалась с места. «Да!» «Это ты говоришь от своего имени или от имени всех?» «Всех! Всех!» — нетерпеливо пробурчали мы. «Тогда прошу вас по-прежнему не покидать трапезной!» «Выходя», — сказала монахиня. «Вы обратили внимание, что она как будто бы даже осталась довольна нашим балаганом?» – спросила Казя. «Но еще бы! Они же с матушкой-настоятельницей ненавидят друг друга, а значит, ей очень на руку, что мы тут поголодаем из-за матушки!» Скрипнули двери, и в трапезную проскользнула Зоська. «Зачем пришла? Почему не осталась в хлеву?» – с подозрением допытывались мы. Я принесла вареные картофелины из ушата. На всех хватит. Только я еще раз бегаю. Сейчас, сейчас. Я спрятала их под кофту и под резинки в трусах. Нати!» Запыхавшаяся от быстрого бега, торжествующая от сознания всей важности своей роли и благородства своего подвига, Зоська преобразилась из злобной карлицы в маленькую озабоченную девчушку. Со смехом высыпала она из-под трусов картофелины и давала их в протянутые девчатами руки. Я поднесла теплую картофелину к губам, но тут же отшвырнула ее и разразилась истерическим смехом. «Что случилось, Талька? Что ты делаешь?» «Выбросим эти картофелины!» Поглядывая то на меня, то на предмет своего вожделения, девчата сидели крайне удивленные. «Почему?» Потому что дело не в том, чтобы монахи не знали, что мы едим, а в том, что мы на самом деле выдержали голодовку. Гелька, с чувством отчаяния обратилась я к нашей предводительнице. Объясни им. Обойдемся без объяснений, буркнула Казя, швыряя картофелину на пол. Одна за другой девчата бросали картофелины. Последней проделала это Юася. Ей-богу, мне даже вчерашний торт не был так вкусен, вздыхала она, облизывая палец. Я взглянула на забытую всеми Зоську. Ее лицо, искаженное ненавистью и страданием, было бледно. Я-то для вас старалась, руки себе обварила, а вы на зло мне, вы! взвизгнула она, меня презираете! Зося, не говори так! Змолилась я, протягивая к ней руки. «Зося, я тебе все объясню!» «Не нужно! Издевайтесь надо мной!» Сняв трусы, она высыпала на пол остатки картофеля, бросилась к двери и там столкнулась с сестрой Алаизой. Монахиня отстранила рукой перепуганную воспитанницу и, выйдя на середину комнаты, остановилась возле кучки рассыпанных картофелин. «А это что такое?» Она окинула взглядом наши лица застывшими на них несчастными минами. «Ах, вот каким образом вы поститесь!» «Мы на самом деле постимся!» — с болью в голосе пояснила Сабина. «А эти картофелины лежат! Ну, лежат себе! Зойска, скажи сестре, как это было! Она скажет правду!» — заверила монахиню Сабина. Сестра Алаиза обратила на Зоську свой испытующий взгляд. Мы умоляюще смотрели на ее сморщенное и злое личико. Монахиня негромко кашлянула. «Может быть, довольна этой комедии?» «Матушка, принимая во внимание вашу легкомысленность, неспособность обдумывать свои поступки и очевидную неосознанность вашей дерзости», прощает вас. Будем вместе молиться, чтобы Бог помог нам обнаружить вора. В знак того, что матушка уже не сердится на вас, вы получите на ужин по сладкой булочке и какао. Дежурные, идемте на кухню за кастрюлей». Юася и Владка с радостными возгласами бросились к двери, отталкивая прижатую к стене Зоську. За ними побежали и остальные девчата. А спустя минуту через одну дверь по триумфальные выкрики воспитанниц дежурные вносили кастрюлю с какао, а через другую выносили потерявшую сознание Зоську. Она вся содрогалась от эпилептических конвульсий. На полу в трапезной осталась кучка разбросанных картофелин. Величественное свидетельство бескорыстного Зоськиного подвига. Воровство, совершенное в карнавальную ночь, Обострила неприязненные отношения между матушкой и сестрой Алаизой с новой силой. Сестра Алаиза упрекала матушку в отсутствии твердости по отношению к воспитанницам, в достойной осуждение, учитывая нашу спесивость мягкотелости и податливости. А настоятельница выговаривала сестре Алаизе за то, что та убедила ее забрать старших девушек из вечерней школы, чем оттолкнула от монастыря несколько лучших и постоянных клиентов Белошвейной мастерской, которые опекали приют от лица женского комитета общества Святого Викентия. «Было самое время», — говорила возбужденным голосом сестра Алоиза, «чтобы пресечь зло, которое вело свое начало от посещения девушками школы совместного обучения». Разве случай с Рузией не открыл матушке глаза на положение вещей? И сестра Алаиза убежденно, страстно бросала матушке-настоятельнице обвинение в том, что она легкомысленно согласилась на проведение вечеринки евхаристичной молодежи, Вечеринки, которая завершилась скандальным выступлением двух голых воспитанниц, рыцарей Господа Христа и бесстыдной кражей, какой монастырь не видывал многие годы. Еще хуже самой кражи был тот факт, что сестра-воспитательница выдавила из себя матушка дрогнувшим голосом позволила себе оскорбление ксенза катихеты публичным обвинением в воровстве кого-то из воспитанников ксенза. А матушка-настоятельница по непонятным для нас причинам предпочитает обвинять собственных воспитанниц, нежели потревожить впечатлительную душу ксенза катихеты Удар попал в цель, потому что в тот же вечер у матушки случился опасный приступ печени. Конфликт обострился еще более с того момента, когда хоровые сестры разделились на два лагеря – сторонниц и противниц матушки-настоятельницы. Благодаря этому сестра Алаиза сблизилась с сестрой-свинаркой, поскольку эта легкомысленная конверская монахиня первой высказала во все услышание подозрения в воровстве со стороны гостей приюта на карнавальном вечере. Пожимая от удивления плечами, глядели мы, как эти две монахини, еще совсем недавно отдаленные друг от друга более чем луна от земли, прогуливаются во время рекреации по коридору. Зато матушка оказывала явные знаки внимания сестре Зенони, старой конверской монахини, которую не любила сестра Алаиза, за ту привязанность, коей награждали ее наши малышки». Сестра Дорота жаловалась на сестру Юзефу, стоявшую на стороне настоятельницы, что та взваливает на нее всю работу, оберегая сестру Зенону от трудов. В монастыре поднялась суматоха, поскольку одни монахини брали под защиту сестру Дороту, другие сестру Зинону. Мы подметали двор, когда к нам примчалась Владка. Ксенс разругался с матушкой. Не может быть, пролепетала я, ведь именно матушка защищала мальчишек. Да, так, но кто-то ему сказал, что сестры подозревают рыцарей в краже требника и ограблении кружек для пожертвований. Ксен страшно рассердился. Они озорники, но не воры, закричал он. Лучше бы матушка-настоятельница обратила внимание на своих овечек. И потом он еще добавил, что отказывается руководить евхаристичной крутьятой, так как скоро уезжает. «Ах, какой это будет удар для матушки!» – заломила руки Зуля. «Она так любила подавать ксензу кушанья!» Ксенз Катихета появился в монастыре, как всегда, в воскресенье, чтобы отслужить молебен в нашей часовне. За полчаса до богослужения я встретила в коридоре Сабину, которая несла из белошвейной мастерской блюдо с нетронутыми кушаньями. На нем стояли два бокала, один с кофе, а другой с молоком, тарелка с четырьмя ломтиками ржаного хлеба, четырьмя кусочками масла и двумя кусочками сыра. Ксенс даже не притронулся ни к чему, сказал, что очень торопится и ушел пояснила Сабина. С недоверием поглядела я на скромный завтрак. Матушка и в самом деле ничего больше не положила на блюдо. Нет, даю слово. Я кивнула головой и пошла своей дорогой, обогащенная еще одним уроком из области тонких человеческих чувств. Вскоре после этого происшествия Ксенс уехал. «Неблагодарные, мы быстро вычеркнули его из своей памяти, хотя только его щедрости обязаны мы тем, что в единственный раз за все время пребывания в приюте наелись досыта». «Когда наступает Пасха, меня охватывает радость. Значит, весна уже совсем близко», — говорила Казя, очищая забрызганные грязью туфли. «Не люблю зимы, однако весною голод еще заметнее». «Знаешь», – добавила она, понижая голос и обращаясь ко мне, – «половина картофеля сгнила в подвале, матушка ходит расстроенная, запасов хватит только на две недели». «Поедите за квестой». «А что из того? Весной гуралы сами нищенствуют, если мы даже и поедим, так ничего не выклинчим». «Белошвейки заработают». «Думаешь, это так легко?» На нашей улице одна вдова основала такую же мастерскую. Да где там такую же? Там есть зеркала, кресла, журналы мод, а у нас одни только святые образа. Половина клиенток перебежала теперь к вдове. У нас остались лишь одни старые девы, а они-то как раз платят меньше всех. Вот как белошвейная мастерская обанкротится, то уж и не знаю, что тогда будет. Разве что помрем с голоду. В коридоре у окна мы заметили матушку-настоятельницу. Она вертела в руках портмоне, потом вынула из него бумажку, разгладила ее, вздохнула и снова спрятала. Сестра Юзефа ходила нахмуренная. Из четырех машин, стоявших в мастерской, три не работали. На прялке, на кросных, на деревянных рамах для стежки одеял лежал слой пыли. Безработные швеи штопали и латали старые половики – Угроза, нависшая на белошвейной мастерской, приняла размеры настоящей катастрофы, когда в течение только одного дня несколько самых щедрых клиенток взяли обратно свои заказы. Наробкий вопрос сестры Юзефа, почему они это делают, одна из них отрезала. «Ох, кажется мне, что ваши работницы очень измучены». «Бедняжки, они выглядят так плохо, видно, у вас большие заказы, и девушки слишком много трудятся, нужно дать им отдых. А, кстати говоря, христианская справедливость велит и другим дать заработать». Безропотно ели девчата на ужин совершенно постную кукурузную кашу, а на завтрак один лишь черный кофе. Казя, поднеся к губам кружку, понимающе подмигивала нам. Элегантные пани пьют черный кофе после полудня, а мы и можем его пить утром, верно? У нас создалось впечатление, что монахини, как хоровые, так и конверские, ожидают каких-то решительных действий с нашей стороны, которые предотвратили бы катастрофу. Напуганные молчанием швейных машин в мастерской, они стали доверять более нашей предприимчивости, чем монастырским обычаям. Недостаточно мужественные для того, чтобы ждать, доверяясь лишь милости Божьей, они пытаются, в свою очередь, обращаться к нашей хитрости. Охваченные паникой, они ищут выхода из положения в нашей смекалке и инициативе. В один из этих тяжелых дней Сабина ворвалась с громким криком на веранду, где матушка-настоятельница обрывала с гортензией засохшие листья. Какой-то гурал хочет продать мешок брюквы и корзину моркови. Сказал, что для сирот отдаст их дешевле. Он ждет на дворе. Матушка ведь купит, верно? Привлеченные криком Сабины мы столпились на веранде. Морковь, а еще более брюква, хорошо набивают голодные желудки. Лишь бы овощи разварить как следует и посыпать мукой. Может быть даже ржаной. С надеждой всматривались мы в лицо настоятельницы. «Моркови уже нет в подвале», – многозначительно заметила Юася. «Сегодня не купим», – прерывисто прервала ее матушка. «Скажите ему, чтобы уезжал». Но сироты не думали сдаваться. «Если не купим сегодня, то когда же? Он ведь не будет дожидаться нас». А если бы мы даже и поехали за квестой, то еще неизвестно, привезли бы хоть мешок картофеля. Пусть матушка купит, мы выторгуем. Мы можем сказать, что ежедневно будем за него молиться, заявила Зоська. Он немного пьян и будет недолго торговаться. Я скажу ему, что буду поститься за него, великодушно предложила Владка, готовая к самопожертвованию. Нет-нет, матушка покраснела это невозможно однако девчонки уже не слушали ее сабина владка геля выбежали на двор через минуту они вернулись таща огромный мешок владка вспотевшая и запыхавшаяся начала развязывать мешок приговаривая Сам Господь Бог не спасвал нам этого пьянчушку. За всю морковь и брюкву он запросил восемь злотых, да еще сказал, что даст нам бесплатно овсяной соломы со своей повозки. Матушка, нервно теребя платок, еле выдала из себя. «Уносите это как можно скорее!» «Ой, смотрите, какая сладкая!» Наслаждалась Сабина, пихая за обе щеки грязную неочищенную морковку. «Настоящая карателька. «Унесите это сейчас же!» Девчата с радостным визгом, склонившиеся над мешком и рывшиеся в моркови, выпрямились. «Почему унести? Что вы говорите?» В дверях появилась Казя с корзиной, наполненной серыми брюквенными головками. «Вот, принесла! Оттащить в подвал!» «Почему матушка не хочет купить морковь?» Возбужденно кричали рассерженные воспитанницы. «Что случилось?» – спросила Казя. «Матушка велит отдать все это назад Гуралу». «Как так?» – Казя шумно опустила корзину на пол. «Ведь матушка знает, что запасов в подвале не хватит даже на месяц, а он возьмет столько, сколько мы ему дадим. Сказал, что хочет сделать добро для сирот». «Деньги, предназначенные на ваше содержание, кончились», – с трудом шевеля губами пояснила матушка. Поэтому мы должны экономить. «Как это на наше содержание?» Сунула и я свой нос. «А на содержание сестер? Ведь сестры тоже должны есть». «Вот потому-то и сестры тоже экономят. Мы нищенствующий монашеский орден. Нашей обязанностью является покорно сносить все, что посылает нам судьба. Ваше страстное упорство...» «Геля!» «Бери мешок, отнесем его в подвал», – прервала настоятельницу Сабина. «Я категорически запрещаю», – матушка придержала Гельку за руку и с усилием добавила. «Не можем мы лишаться последних злотых, завтра пойдем в Гмину, может быть, достанем картофеля». Но все ее доводы Сабина ответила тоном хозяйки, которая поручена кормление целой семьи. «Пусть матушка идет в свою келью. Мы скажем ему, чтобы пришел за деньгами через две недели». И матушка, почувствовав себя лишней, рванулась кельи так поспешно, словно она убегала от корзины с брюквой и мешка моркови, вокруг которых плясали радостные воспитанницы. «Что же мы будем делать?» – спросила Владка, грызя кончик карандаша. «Были часы медитации». «Сестра Алаиза продиктовала нам всем тему для сочинения на Великий пост. Какие мысли возбуждают во мне образы двух разбойников?» Раздала листки бумаги и ушла в келью. «Ведь кажется, ему было сказано, что он получит деньги через две недели», – продолжала Владка. «Как это кажется?» – запротестовала Сабина. «Сказано было и нужно заплатить». «А откуда мы возьмем деньги?» Вошла сестра Алаиза. «Прошу вас не отвлекаться от сочинения. Казя, над чем ты задумалась? Над тем, что этому доброму разбойнику должно было быть немного неприятно. Остановись, дитя, что говоришь ты? Разве Христос не сказал, никто не добр, как только один Бог? Он так сказал наперекор евреям, чтобы сделать им это назло», заявила Казя. А если бы тот разбойник сделал бы что-нибудь хорошее, если бы он дал меру картофеля бедным еврейским детям или освященного хлеба, то он был бы добрый или нет? Отдельный поступок не свидетельствует еще о характере человека. И сестра Алаиза, выходя из трапезной, добавила, «Прошу быстрее кончать сочинение, а то мы сегодня должны провести еще спевку». «А может быть, наш гурал-торговец и есть как раз такой вот добрый разбойник», размечталась Казя, только сестра Алаиза не опознала его. «Ты лучше придумай, чем ему заплатить». «Можно сказать, что каждый из нас пожертвует по два крестных хода за его семью», предложила Зоська. «Только без жульничества», резко осекла ее Гелька, Вот если бы он пообещал тебе морковь, а дал бы вместо нее бочку святой воды, ты была бы довольна. «Ну еще бы! Теперь на святой воде можно хорошо заработать!» – рассмеялась Зоська и выбежала из трапезной. «Сумасшедшая!» – Гелька передернула плечами. Нужно придумать способ, как бы пустить вход в ход мастерскую, чтобы вернуть клиенток, чтобы у швей была работа, а у матушки настоятельницы деньги на картофель и морковку. Подумайте над этим. Мне кажется, не смело начала Зуля, что каждой клиентке нужно дать что-нибудь для поощрения, святой образок, например, или кофейку. Ничего подобного. Горячо запротестовала Юася. «Как раз нужно поснимать цветы и образа, на их места повесить зеркала, шить блузки новых фасонов, они такие старомодные, со стоячими воротничками. Купить журналы мод. Жаль, что тут нет Янки, она сумела бы это устроить». Одна пани показывала сестре Юзефе образец ночной рубашки, сшитой в мастерской вдовы. «Говорю вам, чудо!» «Обойдемся без твоей Янки», – буркнула Геля. «Сами сумеем сделать, что надо». Девчата разделились на два лагеря. Один из них, довольно малочисленный, но зато ужасно упрямый, требовал оставить образа на месте, в мастерской. Совсем неожиданно к этому лагерю примкнула и Сабина. «Люди привыкли смотреть на нашу мастерскую, как на благочестивое заведение», – доказывала она а как только увидят новшества, будут удивляться. Я бы советовала повесить такую афишу, на которой было бы написано, что за клиентов нашей мастерской мы молимся особо. Это бы людям понравилось. Люди любят все, что делается для них даром». «И что же?» – с презрением прервала я Сабину. «Ты не постеснялась бы повесить на стене такие афишки?» Запашив одеяло в нашей мастерской обязуюсь прочитать за здравие клиентки пять раз молитву Богородицы дева радуйся бесплатно за занавески три слава отцу и сыну и святому духу. Я секлась, в трапезную вошла сестра Лаиза. Кончили сочинение. Я даже и не начинала, буркнула Геля. И я тоже, и я. Почему? «Почему?» – Геля повторила как эхо этот вопрос, сильно побледнела и вдруг решительно поднялась с лавки, не в состоянии скрыть своего возбуждения. «Да что тут прикидываться? Сама матушка сказала, что сестрам нечего есть, что такие они бедные, мы-то хоть уж привыкли к голоду, а вот вы, вместо того, чтобы писать сочинения…» Мы как раз и обсуждали, что нам делать, чтобы наша мастерская вернула своих клиентов, а сестры вместе с нами не умерли бы с голода. Монахиня часто прерывисто дышала, словно раненая в грудь. Кто вам это наговорил? Я же сказала, что матушка. Сестра Алаиза вышла, сгорая от негодования. Воспитанницы удивленно пожимали плечами. А Кази с иронией заметила. «Но от нее ничего умного ожидать нельзя. Давайте-ка сами решим, как наладить дела в мастерской». «После нескольких дней коллективного обсуждения, споров, различных умозаключений у нас родился счастливый замысел – дать объявление, что мастерская бесплатно делает различные мелкие услуги, связанные с пошивом белья». Штопает нательное, постельное и столовое белье, чинит чулки, перелицовывает стершиеся воротнички мужских сорочек. Мы знали по собственному опыту, сколько времени отнимает эта канитель, и потому были твердо уверены, что наша затея снова вернет нам заказчиц». На следующий день все старшие девчата писали объявления о бесплатной починке белья, а когда объявления были готовы, я и Геля спрятали их за чулки, прихватили с собою заранее приготовленный клей из ржаной муки и бегом на улицу. Мы приклеили несколько листочков с объявлениями на заборе, несколько на стене булочной и еще несколько на дверях старого костела» особенно часто посещаемого туристами. Когда я вернулась со скотобойни, Сабина затащила меня в мастерскую. «Погляди!» На столах лежало множество рваного белья, носков, дамских чулок и дырявых перчаток. Все первую половину дня таскали. В конце концов мы заперли калитку на ключ, нанесли столько, что за неделю этого не привести в порядок. И ни одного заказа, только одни бесплатные штопки. Я почувствовала, как слабеют мои колени, и села. «Что же мы теперь будем делать?» – прошептала я. Сабина беспомощно развела руками. В коридоре послышался шум. В мастерскую вошла матушка, за нею сестра Алаиза и сестра Юзефа. Матушка держала в руке листок с объявлением, которое вчера так деловито выводила Казя на клочках бумаги. «Кто это сделал?» «Мы», – ответила я не слишком уверенно. «И что это должно означать?» «Мы думали, что если дадим такие объявления, то клиентки понесут нам заказы, и все будет как прежде. Чтобы заманить их в нашу мастерскую, мы и расклеили бумажки, в которых говорилось, что будем бесплатно ремонтировать. Этого мы и не предполагали. Люди нанесли одни лишь лохмотья, чтобы все им даром», – разъясняла я с трудом, сдерживая слезы. Матушка часто-часто заморгала словно ее глаза начал резать яркий дневной свет. «Однако все это понапрасну», – спокойно заключила Сабина. «И что за свиньи эти люди? Хотят, чтобы все бесплатно и не желают дать нам хоть сколько-нибудь заработать. Сейчас же пойдем и поздираем эти объявления». Матушка, теребя в руке заополученный листок, бросила нам небрежно. «С какой целью вы все это выдумали?» заработать на монастырь, – пробормотала я. – Для кого? – Нам всем хочется есть, а матушка сказала, даже сестры и те голодные, – с достоинством пояснила Сабина. Плечи настоятельницы вздрогнули. – Ах, боже мой, – прошептала она и с опущенной головой поспешно вышла из мастерской. Обе монахини молча последовали за нею. «Об